— Пусть играет, пусть, — думал я, ускоряя шаг, — пусть пугает, пусть сбивает с толку, пусть не разъясняет правил, — шептал я, прислонившись спиной к теплым от солнца камням тынского храма, — только бы продолжал играть, лишь бы ему не надоело, хоть бы не передумал, не отвлекся на что-нибудь другое, потому что я уже не хочу жить как-то иначе, и, кажется, — Не смогу. Мы с которые, который, несмотря на теплую погоду, снова обмотал шею длиннющим, полосатым, как оса шарфом, подошли к албанскому ресторану одновременно, с разных сторон. Хороший знак, — подумал я. Хороший знак, — он сказал это вслух, и выглядел чрезвычайно довольным. С собой, мною, обстоятельствами. «Ты не шутил, когда сказал, что собираешься меня нанять?» — спросил Митя. После того, как я заказал, и очаровательная официантка удалилась на кухню. «Нет, что ты! Какие шутки! Ты мне нужен как крупный специалист по черногуку. Вот как?» — озадаченно сказал он. «Что пан более слев, крепко напроказничал в Вильнюсе? Что?» — удивился. «А, нет, не особенно». Просто теперь моя очередь проказничать. Хочу забраться к нему в дом. Нет, не так. Не хочу, а мне надо. Позарез. Именно забраться, не в гость зайти. Именно забраться. Без ведома хозяина этих галлюцинаций. Карлика и великанши, которые находятся у него в услужении. — Вообще-то это не совсем законно, — осторожно заметил Митя. Вернее, совсем незаконно, — согласился я. Но это, не поверишь, волнует меня сейчас меньше всего на свете. Возможно. Но я бы хотел еще какое-то время жить и работать в этом городе. Ох, нет, рассмеялся, а ты не так понял. Я не прошу тебя лезть в его дом. Мне нужна только информация. Как туда можно попасть? Когда-то ложатся спать. Может быть, есть такие моменты, когда прислуга уходит? Я подумал, если уж ты несколько лет за ним следишь, ты это все знаешь». Мити явно полегчало, он делает кивнул. — Да, наверное, я смогу тебе вот этом помочь. Сейчас дай сообразить. — Соображай, — великодушно сказал я, — не буду тебя отвлекать. Демонстративно отвернулся, закурил, достал из кармана книгу цаплину, уже порядком потрепанную, открыл, как всегда, наугад, и прочитал. Примерно раз в несколько лет Крис Юлбринер Узнает, что в спасенные им сотоварищи деревни опять приключилась ужасная хреновина. Собирает новую команду. Отправляется на выручку. Три-четыре ковбой, как положено, гибнут. Крис Юлбринер, как положено, остается жив. Деревня, как положено, спасена. Все танцуют. Крис Юлбринер переезжает с места на место. Пробует разные занятия. Богатеет и разоряется. Это ничего не меняет. Регулярные сообщения о неприятностях в роговой деревни находят его везде. Однажды новость настигает его в глубине африканского континента, в другой раз в разгар избирательной кампании, когда Крис Юл Бренер, баллотируется на пост губернатора Айовы. Покорный судьбе Крис, Юл Бренер, всякий раз бросает свои начинания и отправляется спасать проклятую деревню. Состарившийся почую в приближении смерти Крис Юлбринер задается вопросом. «Кто будет спасать деревню, когда его не станет?» Не в силах смириться с очевидным ответом на этот вопрос. Крис Юлбринер собирает своих старых соратников, чудом уцелевших в предыдущих сериях. Под покровом ночи старики приезжают в роковую деревню, сжигают ее до дотла, Убивают все ее население, включая грудных младенцев, режут скот, бьют птицу, на всякий случай истребляют шай и выводят тараканов по окончании кровавой бойни. Крис Юлбринер умирает от старости на пепелище, впервые в жизни ощущая подлинное умиротворение. Я подумал, что эта чертова книжка смеется надо мною. как старый друг, который знает меня, как облопленного, с которым у нас много общих воспоминаний, в частности, о том, как мы вместе снова, снова и снова десять раз подряд смотрели великолепную семерку. И общих, к нам понятных, шуток, которые у других не вызовут и тени улыбки. У меня нет таких друзей. Но я примерно представляю, как это бывает. — Значит так... Вдруг сказал Митя, «проще всего через ресторан». «Это как?» — опешил я. «Между рестораном «Золотой лев» и домом пана более слева есть подземный ход ровесникова знаменитого подвала, а то и постарше. Насколько мне известно, Черногук только поэтому и купил этот ресторан, при первой же возможности, чтобы соединенный с его домом подземелья чужим людям не досталось». Этот ход нехти какая тайна, пан более слев его расчистил, привел в порядок и теперь то и дело через него в свой кабак наведывает, чтобы работники не расслаблялись. Он вообще любит всех вокруг на уши ставить, чтобы шерсть с дыбом и глаза навыкти. Ладно, неважно, главное, что проход есть и попасть в него из ресторана несложно. Я сам несколько раз туда лазил, искал вход в какие нибудь средневековые катакомбы, но без результат новый. Ну, Нужно улучшить момент, когда официантов нет в зале, и пройти в сторону кухни. Немного не доходя до нее, увидишь дверь в кладовую. Там хранятся швабры, ведра, тряпки и стоит шкаф с халатами уборщиц. Так вот, надо залезть в шкаф и отодвинуть фанеру, которую у него вместо задней стенки. Проход там. Если пути тебя застукают, то всегда можно сделать вид, что ты ищешь туалет». но лучше бы не застукли потому что второй раз соваться в ту же кладовку это ж как то чересчур ладно разве что пойти переодеться хорошо кивнул я понял подземный ход это грандиозный сюрприз просто отлично я то думал придется в окно лезтьить на крышу но что с той стороны на месте льва я бы забер этот проход как следует тут тебе повезло Пан Черногук, как известно, большой и оригинал. Все делается под вывертом. Поэтому подземный ход из ресторана ведет прямиком в комнату Йозефа. Это карлика. Ага. Его секретаря дворецкого и по совместительству охранника. Как я понимаю, пан слев в своем репертуаре. Позаботился не столько о безопасности, сколько о развлечениях. Представил себе, наверное, что почувствует гипотетический взломщик, который, выбравшись из подземелья, сразу увидит такую несказанную красоту натурального злобного гнома и заодно получит взбочку. Говорят, этот малыш круто дерется. Прочем, лично я не проверял, случаев не было. Да, но, как я понимаю, Йозеф не сидит в своей комнате круглые сутки. Совершенно верно. Он весь день чем-то занят по дому. Это тебе на руку. Конечно, он запирает комнату, когда выходит, но дверь там самая обычная. Я имею в виду не стальная и не дубовая. С этим ты как-нибудь справишься. Справлюсь, — кивнул я. По идее, могу открыть почти любой замок, если он без каких-то особых наворотов. Какой там замок, я не знаю, — сказал Митя. На месте разберешься. В любом случае, это самый простой вариант. Возможно, в твоем случае вообще единственный. Ты же не скалолаз?